Глава тридцать четвёртая. «Понятия не имею, где может находиться девица, которая решила осчастливить моего братца», — фыркнула Ольга. «Зачем вы ко мне приехали?» «Нам надо найти Кристину», — сказала я. «Вам надо, вы и ищите», — отрезала Ольга. «Мы подумали, вдруг вы подскажете, куда могла поехать девушка», — вздохнула я. «Послушайте, Степанида!» Сквозь зубы процедила владелица салона для собак. Алексей, а уж тем более какая-то очередная его баба, вообще меня не интересуют. Отношения с семьёй я разорвала давно. Родители, брат, все они чужие мне люди. В декабре прошлого года вы обратились в скорую за помощью для отца, напомнила я. К сожалению, медики не успели, Ольга встала. Кто вам разрешил копаться в моей жизни? Владелица парикмахерской для животных явно хотела продолжить фразу, но тут дверь в кабинет распахнулась и влетела женщина. Цвет её лица напоминал спелый баклажан. Она с порога закричала: "Совесть есть? Дерёте за стрижку хрен знает сколько. Гляньте на работу своего мастера. Ричи, сюда". В кабинет в пол спёсик. Похоже, он стеснялся своего внешнего вида. Несмотря на неудачную беседу с Ольгой, меня разобрал смех. Да уж, неизвестным мне парикмахер, наверное, впервые взял ножницы в руки. Хорошо, что он не использовал машинку. Сейчас псянка выглядит так, словно её засунули в миксер, прокрутили в мокром виде, а потом забыв поработать брашингами и феном, а выпустили на свободу. Ну, всё можно исправить. Отлично, что косорукий стилист не применил машинку. Вот с бритвой он часть шерсти тогда, конечно, триндец. Господи! Загламила руки клиентка. У нас выставка, Риччи претендент на первое место. Был. Я подам на вас в суд, с требую деньги. У меня 100.000 подписчиков в соцсетях. Я сообщу им: не вздумайте посетить салон Ольги, лишу вас клиентов. Я посмотрела на растерянную хозяйку парикмахерской и вдруг сообразила. Вот он шанс наладить с ней отношения. В моей жизни была свадьба, когда нам со Стефано Франсуа пришлось причёсывать пару котов и массу их гостей. Ничего трудного, с людьми немного сложнее. Я встала: "Через полчаса ваша собака будет выглядеть так, что всё жюри задохнётся от восторга. Ольга, велите намочить шерсть речью, не вытирать её, не сушить феном". Мыть шампунем не надо, тогда укладка не получится такой, как надо. Просто облейте пюсика водой, а я принесу из машины свои инструменты. Эй, ты умеешь обращаться с шерстью? Загудела хозяйка собаки. Сейчас пёс выглядит так, что его без кастинга возьмут на роль мочалки, которую выплюнул крокодил. Вступил в разговор Лавров. Думаете, бедняга может ещё хуже выглядеть? Степанида главный стилист фирмы Баг. Она моделик к выходу на подиум в Европе готовит. Просто отдайте ей свою псину и выдохните. Оля, у вас, наверное, припрятана утешительная бутылочка? Накапайте хозяйке из неё. Что ответила владелица бедного Ричи и как отреагировала Ольга, я не слышала. Поспешила на стоянку. Не согласитесь работать у меня, осведомилась Ольга, когда Ричи вместе со своей Даниэль за довольный, восхваляющий меня на все лады хозяйкой покинули салон. «Мы тоже выезжаем за границу, у нас постоянно международные выставки». «Спасибо за предложение, но я люблю работать с людьми», — пояснила я. «С речи вы просто круто справились», — похвалила Ольга. «Я как на собаку глянула, мама-мия, отрезанную шерсть назад не приделать». Я вспомнила Маргариту. «Почему нет? Есть прекрасный специалист, могу дать телефон, зовут её Марго». «Диктуйте?» Обрадовалась Ольга. Ну, мы пойдём, сказал Кирилл, когда владелица салона записала номер. Простите за беспокойство. Мы хватаемся за любую соломинку, вздохнула я. Пытаемся найти Кристину. Алексей умер, моя подруга от горя почти обезумела. Она очень любила жениха и поестрадуется, что не выскочила замерзавца замуж. А резко оборвала меня владелица салона. Я внимательно посмотрела на Ольгу. Даже так Она вытянула вперёд руку и начала загибать пальцы. Вор, аврун, подлец, мерзавец, человек без всяких моральных принципов. Ольга поморщилась. Добавьте к этому неразборчивость в половых связях, безудержное желание всегда быть в центре внимания. Меня утешает лишь то, что сей гнилой фрукт только наполовину мой брат. Мама выходила замуж за папу беременной. Срок был маленький, живота не видно. Никто не усомнился, что молодые согрешили до свадьбы. Не пятнадцатый век на дворе, за потерю девственности да похода в ЗАГС камнями не забросают, но родители хранили секрет. Раскрыл его папа, нервы у него сдали, когда сынишка не довыбросил девушку из окна. Это как? обомлела я. Кирилл не замедлил с ответом. Полицейская лексика забавно, удручающе точно и вообще это не человеческий язык. Ты выкинул кого-то из окна и празднуешь победу. Смерть вследствие выброса из окна. Так в конце концов напишут после всех экспертиз. Хулиган решил кого-то скинуть с балкона, но его остановили, он в арку схватили, отняли жертву. В протоколе укажут попытка выброса. А вот если преступник так выпихнул девчонку из открытого окна, а она ухитрилась зацепиться за раму, кричала, прибежали соседи, втащили несчастную в комнату, то у нас на лицо не до выброс из окна. А, протянула я. Звучит смешно, а на самом деле страшно. Ольга махнула рукой. Родители многое терпели. Долги Алёшки оплачивали. Всех его баб, мама приветливо встречала, за стол сажала. Она всегда говорила: "Алёшенька хороший, просто он пока подросток. Алёшенька натворил глупостей. Ну кто их, а в 20 лет не делает". Лёшик взял в долг много денег, но он просто не рассчитал свои средства. Время шло, а Алёшенька только хуже становился и в конце концов попал в полицию. Отец бросился выручать подомка, привёл его домой и сказал: Ты не довыбросил очередную любовницу из окна. Я уладил дело с помощью денег. Сумма для нашей семьи запредельная. Учти, я помогаю тебе в последний раз. Если опять натворишь безобразий, на нас, мамы, не рассчитывай. Алексей, как всегда, исполнил любимую арию. Папа, я ни при чём, меня подставили. Больше не дружу с подлецами. И через пару месяцев сел пьяным без спроса за руль моей машины. Я купила её на свои сбережения. Жёлтый, маленький, обожаемый мини-купер. Потом я приобретала другие авто, спокойно их меняла. Но тот миник, я его безмерно любила. Уехала в Питер, оставила свой лимончик у родителей в гараже. Они уже перебрались на дачу, а я на городской квартире жила. Побоялась любимчика у подъезда оставить. Решила, что в посёлке надёжнее, там не угонят, не поцарапают. Фатальная ошибка. Отец с мамой уехали в гости, Алексей привёл какую-то одевку, они напились, взяли моего малыша, поехали кататься, вломились в забор соседнего посёлка, разбили есгород и сбежали. Мне царапины на Алексее, а лимончика сдали на металлолом. Я так плакала, остановиться не могла. И тут папа заявил: "Мать мерзавца терпит, потому что он её сын, от любимого подонка. А мне за что эта печаль? А Оля по какой причине рыдает?" Пусть Файф его долги оплачивает и из дерьма вытаскивает. Выбирай, Лиза, или я, или Алексей. Файф? воскликнула я. Лаврову щепнул меня за бок. Я поперхнулась, а Ольга поняла моё удивление по-своему. Фамилия такая Файф? Я потребовала сказать мне правду. Мама призналась, что у неё был роман с Германом Файфом. Она влюбилась до потери пульса забеременела обрадовала любовника этим известием а файф смылся бросил её и исчез маме жить не хотелось она чуть с собой не покончила не трудно сходить на аборт но она не могла убить ребёнка папа же давно её любил но у него не было шансов получить её в супруги она только о файфе думала когда герман сбежал отец стал заботиться о беременной позвал её замуж пообещал признать ребёнка своим любить его ну они и поженились По вашему рассказу можно снимать любовный сериал Зарительницы обрыдаются, хмыкнул Лавров. А на самом деле, как всё станцевалось? Охотно верю в историю про вашу разбитую машину, она звучит правдоподобно, а вот то, как появился на свет брат, тут что-то не так. Почему? повысила голос Ольга. Я не принадлежу к породе Врунов. А возможно, согласился мой спутник. Но есть люди, которые говорят всю правду. «Отец и мать могли рассказать вам про Файфа и отец Алексея, на самом деле Герман Наумович, но потом родители, посвятив дочь в основную, как она думала, семейную тайну, пошли спать. И вот тогда они стали что-то обсуждать в спальне, а вы подслушали их разговор. Впечатление от него было столь сильным, что вы одним махом отрезали себя от родителей и брата. Уехали жить в квартиру, которую вам завещала бабушка. Правда, о том, что у вас с братом разные отцы, так бы... не подействовало. Алексей вам не нравился, но родители-то вы любили. Алексей поступил как я, возразила собеседница. Свалил прочь. Его выгнали, напомнила я. Чаша терпения родителей переполнилась, а вы почему сбежали? Ольга сдвинула брови. Вы мне очень помогли, спасибо, но не стоит переступать черту. Хотите найти свою подругу? Ищите. Не лезьте мне в душу. Елизавета Петровна и Сергей Михайлович скончались. Не надо копаться в прошлом покойников. В своей смерти, осведомился Лавров. Что за вопрос? повысила голос Ольга. Ваша мать умерла внезапно, продолжал Кирилл. Отец последовал за ней через несколько дней. Что там в Муркинах нельзя назвать глубокими стариками? Они едва дожили до 60. Елизавета Петровна незадолго до кончины проходила плановое обследование, врачи ничего не насторожило. Конечно, тромб может образоваться и оторваться в любой момент. Смерть вашей матери не сочли необычной. Отец умер из-за инсульта, тоже вроде обычное дело. Общались ли родители с Алексеем? Может, они его простили? Не знаю, пробормотала Оля. Я, ну, у нас были не очень хорошие отношения, но